1916 год. 18 сентября, 1916 год. Ливерпуль, лечебница Морнингейт. К сведению главного врача. Любезный сэр, пишу в надежде, что вы посодействуете в крайне деликатном вопросе. Четыре года назад моя дрожайшая дочь Энни неожиданно исчезла из нашего дома в деревушке Балентой. С тех самых пор мы с женой без устали ее разыскиваем. Мы наводим справки в больницах и оздоровительных учреждениях, ведь в последний раз видели нашу дочь не в себе от пережитого и, может быть, в то время недооценили глубину ее скорби. Начали с заведений поблизости, в Белфасте и Лисберне и Бангоре, однако, когда обнаружить ее не удалось... Мы постепенно расширили круг и, в конце концов, пересекли Ирландское море и добрались до Ливерпуля. Мы написали в 55 больниц. Когда удача нам так и не улыбнулась, появилась мысль включить в поиски и заведение вашего профиля. С самого детства наша Энни крайне подвержена чувствам, присущим всем представительницам ее пола. Все чувства, однако, способны быть как благословением... так и проклятием. Женщина без качеств станет воистину холодным и бессердечным существом, но нет ничего хорошего и в том, когда любовь обуревает безо всякой меры. Как отец, я временами невольно сожалею о том, что не нашел способа усмирить сие качество моей дорожайшей Энни. И посему пишу вам, любезный сэр, вопрошая, нет ли среди пациенток вашего учреждения женщины, подходящий под описание моей Энни. Ей стукнуло уже двадцать два. В ней пять футов шесть дюймов роста. Застенчивая, тихая девушка, способная прожить неделю, не промолвив и словечка. «Молюсь, чтобы вы сумели покончить с кошмаром, во власти которого мы пребываем, и вернуть нам нашу Энни». Да, в двух словах. «Она сбежала из дома, где мы ее холили». Но подозреваем, что дело исключительно в ее страхе перед осуждением. Прошу, сэр, знаете, мы занимаемся этим вопросом, не привлекая закон, дабы уберечь частную жизнь и достоинство Энни. Молю вас о молчании. Полагаю, при вашей работе вам доводится встречать изрядное количество женщин в сходной ситуации. Энни наша единственная дочь, и, несмотря на ее наклонности, ее слабости, Несмотря на что угодно, что она могла сотворить, мы горячо ее любим. Передайте ей, что братья еженочно молятся о ее возвращении, что комната остается нетронута с тех пор, как Энни ее оставила, в надежде, что мы вновь примем ее в объятия любящей семьи. С уважением, Джонатан Хэбли. Община Балентой, графство Антрим, Северная Ирландия. 25 сентября 1916 года. Уважаемый господин Хебли, я получил ваше трогательное письмо касательно вашей дочери Энни в прошлую пятницу. Не могу не сочувствовать вашей беде, однако, с сожалением, должен сказать, что помочь не способен. Закон о невменяемости 1890 года привел к множеству изменений в ограничениях правового характера. действующих для учреждений, подобных Морнингейту. Закон вынуждает ввести невиданные доселе меры, призванные, по моему мнению, скорее защитить заведение от ложных судебных претензий, нежели послужить на благо больных. Здесь, в Морнингейте, эти меры распространяются и на защиту частной жизни наших пациентов. Поэтому при всем уважении вынужден вам отказать. Речь, видите ли, идет о сохранности личного пространства больных, которые зачастую немало страдают от предрассудков общества в отношении тех, кто подвержен расстройству нервов и разума. Прошу, не сочтите сей ответ ни подтверждением, ни опровержением присутствия вашей дочери в Морнингейте. Будучи управляющим сего учреждения, я обязан подчиниться закону. Ваш покорный слуга Найджел Давенпорт, главный врач, лечебница Морнингейт, Бейшер Мьюз, Ливерпуль, Англия.